Едва за папой закрылась дверь, торопливо вошли Заэль и Навери, но лично я не нашла в себе силы даже приветливо им улыбнуться, потому что меня накрывала паника. Навир, поймавший в радостное объятие сначала одну сестричку Лунговер, а потом и вторую, расцеловав обеих, не сразу заметил мое состояние. Но когда заметил, отпустил вампирш и предложил «Сбегаем!» И я даже кивнула. «Э, нет!» — возмутилась Заэль. «Дея, только не до того, как ты наденешь платье. И вообще, сбегать нужно от алтаря, поразив перед этим всех своей красотой. А ну не вешать нос, пошли к тебе, и поверь, ты будешь в восторге!» Довершила за нее фразу навери Мне уже тогда стало окончательно нехорошо, потому что сразу возникли обоснованные подозрения, и они оправдались. Это было платье. Белоснежное, из изысканного кружева, обтянувшее меня всю, с шеи и до середины бедер, ниже обтягивало не так сильно за счет разреза, и разрез, шедший по правой ноге, был... Крайне далёк от скромного, как, впрочем, и само платье. Кружево оставляло мало простора для любой фантазии. «Ты потрясающая!» — прошептала Заэль. «Можно мне посмотреть?» — раздался из-за двери голос Наавира. «Нет!» — закричала я. «Да брось! У тебя очень красивая и изящная фигура. Тебе нечего стыдиться!» — вставила Наавири. «И если ты не наденешь это платье...» «Я обижусь», — заверила Заэль. «А мы, вампиры, злопамятные», — напомнила Найвери. «Четвертое свадебное платье». Нет, я ничего не стала говорить с сестричком Лангавер и даже отказалась пойти с ними к столу, мотивируя тем, что нужно поговорить с Найвером. И правильно сделала. Потому что только мы со счастливчиком спустились, как Ларес сообщил, что пришли две странного вида женщины и спрашивают госпожу Риате, то есть меня. «Хорошо, что я есть», — заметил Навир. «Буду твоей охраной». «Думаешь, мне в доме Риана что-то может угрожать?» — поинтересовалась я, ступая за дворецким гостиную. А в гостиной меня ожидала высокая седая женщина в длинном сарафане. И, когда она обернулась, я потрясённо выдохнула. «Герата?» Служительница забытого бога, волхвица человеческого государства, радостно мне улыбнулась, а затем поклонилась низко до земли, как это было принято у человеческих жриц. И ее спутница, совершенно незнакомая мне женщина, также низко поклонилась. камина представила ее Герата. Я же удивленно произнесла. «Вы здесь? Столица? Вы...» Волхвийца подошла, обняла меня, несмотря на мгновенно напрягшегося на Авира, и шепотом спросила. «Родственник?» «Партнер, наставник, воспитатель и старший ответственный». Вместо меня хмуро ответил дух золотого дракона. «А вы, уважаемая носительница, странного вида магии, которую я никак не могу идентифицировать, на шаг назад, будьте любезны!» «Навир!» «Герата не опасно начала было я. Счастливчик хмыкнул, после протянул руку, схватил жрицу за запястье, поднял рукав, обнажая вышитый кожаный браслет, и, указав на него, сообщил. «Одно прикосновение — болезнь, два — смерть. А ты говоришь, не опасно малышка». Мягко высвободив свою руку, Герата задумчиво осмотрела золотоволосого лорда в золотом, прищурила глаза и уточнила древний, более тысячи лет. Ноавир промолчал, но это было какое-то подтверждающее молчание. И волховица кивнула, принимая истину, и произнесла странную фразу. «Кровь рассвета, да не обратиться вспять». Мгновенно расслабившийся Ноавир улыбнулся и ответил. «Тьма заката, да не поглотит». И оба с подчеркнутым уважением поклонились друг другу. «Ничего не поняла», — сообщила я. «Мелко еще», — объяснил дракон. «Юная», — поправила его высказывание Герата. После чего подала знак второй волхвицы, и та приблизилась, держа на вытянутых руках три свертка, и продолжала так держать, в то время как Герата, улыбнувшись мне, произнесла. Мы никогда не забудем, что ты сделала для нас, служительниц культа забытого. Нам никогда не отплатить тебе за сохранение жизней, Но мы хотели вернуть хотя бы частичку того добра, что ты совершила. И лишь прибыв в столицу, я узнала, что подарок придется ко времени. Это тебе, Дея. И мне протянули первый сверток. Уверена. «Ты, несомненно, будешь очень рада», — с улыбкой заверила волхвицам. Я молча надорвала бумагу и достала тончайшее белоснежное платье, расшитое охранительной вышивкой, выполненной блестящей шелковой нитью. Да, это было платье. Свадебное. Мне стоило неимоверных трудов выжать из себя благодарную улыбку. Магия темных сильна произнесла Герата. «Зависть к тебе, темных леди велика, ненависть лордов огромна, но в этом платье никто и ничто не сможет повредить тебе Дея. Вышивка защитит тебя от магии, зависти, помыслов недобрых, проклятий смертельных». Да и само платье было на удивление прекрасным. Тончайший лен, словно снежная изморозь вышивка, Открытая шея, скромный вырез декольте, шнуровка на талии и подол, лилии распускающиеся к низу. Очень красивое платье. Нежное, элегантное, к которому хотелось прикоснуться. — И это не всё, — продолжила Герата. Я осторожно свернула платье и передала его на Авиру. Волхвитца же протянула мне следующий свёрток со словами. — И это наденешь в день? когда время родов придет. Боли почти не заметишь. И я развернула длинную ночную сорочку. А это, малышу, коли простынет, а ли сон беспокойный будет. Вышивка здесь особая, здоровье несущая, спокойствие дарующие, древнее. Да дракон твой сам объяснит. Спасибо. Искренне поблагодарила я прижимая крохотную рубашечку к груди и чувствуя даже вот так от прикосновения какое-то тепло и спокойствие. Не за что, девушка. У нас к тебе больше благодарности, поверь. Я же поняла, что расставаться с маленькой рубашечкой для моего будущего ребёнка мне вообще не хочется, даже из рук выпускать. Но не время же, и я свернула крохотную вещичку, запаковала обратно и произнесла. Идемте к столу. Все мои родственники собрались. Вероятно, волхвитцы еще никогда не видели столь благожелательного отношения. в Приграничье чтут забытого, так что служительницы его культа были приняты очень тепло и по-родственному всеми, кроме леди Тьер, которая продолжала жаловаться моим родителям и лорду теру старшему Мы же с Ноавиром поспешили наверх. Отнести свертки... И вот едва подошли к двери, как дракон задумчиво произнёс. «Я так понимаю, это третье платье?» «Ты и знал про иде весь удивилась я. «Конечно!» Сникнув окончательно, я тихо призналась. «Это пятое платье, счастливчик!» Потом мы сидели за столом. Все, кроме тёти Руи, которая, не выдержав пристального взгляда за Эль, в итоге ушла к себе в комнату, сославшись на головную боль. Мама и папа тоже всех покинули, приняв приглашение леди Тьер, и в результате сваты исчезли в золотом пламени. Вскоре откланились волхвийцы, и мы с Наавиром, Заэль и Найвери отправились их провожать. Потом умчались сестрички Лангавер, а на столице уже опускался закат, и времени было всего два часа до полуночи, но счастливчик все равно сказал «К Юру?» Я кивнула. Дракон обратился мгновенно, подставил мне крыло, вторым придерживал, пока я на него взбиралась и взлетел, едва я удобно устроилась. Дальнейшее все было от нервов. «И полетели», — скомандовала я. «Куда?» — удивился Наавир, который, в общем-то, никаких команд и не ждал. «Прочь отсюда». «Ладно», — хмыкнул Наавир, «только Юрау захватим». И мы полетели во дворец. Хотя можно было бы и пешком, идти всего-то через дорогу и площадь. Тут же близко всё. Однако Наавир всё равно, гордо игнорируя вспыхнувшую систему безопасности, миновал воздушный барьер над дворцом, затем поиздевался над Серой Стражей, укрывшись в тени одной из фигур, изображавших дракона, и, пока те летали и возмущённо переговаривались в поисках нарушителя, перекинулся в человека и, неся мья на руках, совершенно спокойно потопал по крыше в сторону мансарды и, соответственно, ведущий вниз лестницы. Серые стражи, сообразив, что происходит что-то странное, подлетели к нам и поинтересовались, не видели ли мы тут дракона. «Нет», — совершенно спокойно солгал Наавир. Я хихикала, уткнувшись в его плечо. «Огромный такой!» начал объяснять один из стражников. «И весь золотой!» Тут уж подозрение мелькнуло не только в глазах стражников, большинство из которых преимущественно относились к дроу но даже в глазах их ящеров. И все они, восемь стражников и столько же ящеров, медленно оглядели на Авира с ног, обутых в золотые сапоги, лишь на тон темнее золотого же костюма, да золотых волос на голове, собранных в хвост. «Нет, огромного тоже не видел», — величественно заявил дух золотого дракона. Так как подозрительность теперь уже зашкаливала, один из стражей мрачно произнес. «Он был не то чтобы огромным, скорее, невероятно наглым». Наавир, продолжая идти, в то время как стражи продолжали рядом с нами лететь, окинул их недовольным взглядом и спросил у меня. «Дэй!» «Ты тут невероятно наглых драконов, видела?» «Нет», — весело ответила я, — «только очень наглых». «Что и требовалось доказать», — резюмировал Наавир. «Лорды, повторяю, невероятно наглого дракона мы не наблюдали». После чего спрыгнул с крыши на мансарду, которая располагалась тремя метрами ниже, и вот там, поставив меня на ноги, спросил, «Чего там хранителю говорить нужно?» когда по стене стучишь». «Свои», — ответила я, широко улыбаясь, потому как лица у продолжавших преследовать нас стражей вытянулись окончательно. Взяв меня за руку, Наавир подвел к стене, деликатно постучал в нее три раза и произнес. «Свои». В тот же миг нас утянуло в местное подобие портала. Потащила вверх, потом вниз, а в результате выбросила на мешки с мукой, в огромной, заполненной людьми кухне императорского дворца. И не успели мы встать и отряхнуться, как услышали усталое. А вот и наша невеста. На это сказать было нечего. Так что я просто отряхивалась, в то время как Юрао, обнаружившийся сидящим за ближайшим столом в компании Тоби, мастера Миллоуина, шести незнакомых мне гномов, трех эльфов, Двух дроу одного вампира и четырех дриад еще более устало добавил. «Партнер, а давай, когда ты в следующий раз соберешься замуж, ты меня года за три до событий предупредишь, а?» Перестав отряхиваться, я нервно сказала всем присутствующим кошмарных и предложила Юрау. «А давай мы вообще все отменим, а?» Лицо у офицера Найтеса, приняло скептическое выражение, после чего он задумчиво произнес «Предсвадебный мандраж». «Хорошо, что у невесты, а не у жениха», — хикнула одна из дриад. «Да, жених, почитай, всех богов за такое сокровище благодарить должен», — важно сказал один из гномов. «Не до мандражу ему, а кроме мандража предвкушательного». Да бросьте, уважаемый Как раз есть он ее и не собирается. Пошловато ухмыльнулся один из дроу. Наавир громко произнес «М?» И темно-эльфийский лорд мгновенно пробормотал. «Прошу прощения. К слову, этот дроу был в мундире серой стражи. Так что я как-то вовсе не удивилась, когда появившийся на кухне один из только что общавшихся с нами стражников торопливо направился к столу со словами. «Уважаемый лорд!» И осёкся, увидев нас на авиром старательно изобразивших давнее тут присутствие. Стражник нервно сглотнул, почти с ненавистью на нас глядя, но говорить ничего не стал. Поклонился начальству, произнёс «Прошу прощения», и, чеканя шаг, нас покинул. «Чего это с ним?» Удивился второй, тёмно-эльфийский лорд. «Видимо, нервы». — произнёс вампир. — Мои сейчас тоже все на нервах. Всё-таки свадьба самого лорда Тьера. Тут уж отработать на все сто нужно и не допустить ни единой ошибки. ду золотого дракона подвёл меня к столу, принёс два стула, усадил меня возле Юрао, сел сам, после чего произнёс. — Да, нервные они у вас какие-то. Да и вы не лучше. Случилось что-то? Юр щелкнул пальцами, и нам тут же принесли два бокала, в которые наш совладелец де юра налил вина, после чего и свой доверху наполнил, и окружающим долил, и мне сказал. «Дэй, три глотка, быстро!» Послушно сделала один маленький и вопросительно посмотрела на Юрау. «Давай еще два, серьезно!» — сказал он. Сделала еще два глотка и уже требовательно посмотрела на Юрау. Партнер накрыл мою ладонь своей, успокаивающе погладил и как-то виновато сообщил. Абсолютно все темные лорды и леди империи прислали ответные письма, в которых сообщили, что с огромным удовольствием прибудут на торжество, соблюдая все выставленные нами условия. Громкий, протяжный и в конец несчастный мой стон прозвучал еще до того, как я поняла, что он принадлежит мне прости виновато сказал юрао я не ожидал что любопытство у них окажется гораздо сильнее гордости «Бездна», — тихо выругался на авир да стену придется снести вставил один из старейших гномьей общины количество столов увеличить подключить два столичных ресторана к приготовлению ужина сейчас же ставил эльф добавить дополнительный «Цвет в драпировку посадочных мест, иначе у нас просто не хватит ткани!» — произнесла Дриада. «Закупить еще охранительных кристаллов!» Вампир, являющийся главой дворцовой стражи, почесал нос и добавил. «Я против того, чтобы сносить стену. В этом случае мы просто не в состоянии будем гарантировать безопасность. Во дворце все не поместятся!» — весомо сказал гном. Мне не хватит стражей, чтобы контролировать периметр над площадью, — прорычал глава серой стражи. — А давайте уже что-то решать. мы не работать надо, — разозлился мастер Мэллоуин. — За поварами пригляд нужен. Не досуг, тут время терять. — Согласен, — поддержал один из эльфов. — Времени в обрез. Давайте что-то решать. — Стену сносить не дам, — прорычал вампир. «Во дворце все не поместятся!» — повторно и громко заявил старейшина гномьей общины. «Я не хочу замуж», — очень тихо сказала я. Но меня почему-то все услышали. Более того, разом ко мне повернулись. И вообще, на кухне вдруг тишина воцарилась. Да, стало очень совестно и стыдно. И вообще, но, если уж совсем честно, то... «Вот именно. Поэтому я искренне убежден, что невесте не стоит принимать участие в организации свадебного торжества». Прозвучал чуть хриплый голос Риана, и теплые руки магистра легли мне на плечи. И вот теперь мне «да» стало совсем стыдно. Окончательно просто. Риан осторожно сжал мои поникшие плечи, затем спросил на «Найтос, Насколько увеличилось количество гостей? «Втрое!» — ответил Юрал, чем поверг меня в шок. «Меня?» «Но не блистательного лорда Тьера». Продолжая осторожно массировать мои плечи, магистр произнес. «Стену снести. Подключить еще четыре ресторации к приготовлению свадебного ужина. Увеличивать количество стражей смысла нет. Будут присутствовать, как императорские гончие» так и члены Ордена Бессмертных. Вот после этого тишина стала мёртвой. Разве что Юрао осторожно спросил, «Для членов Ордена подготовить отдельный стол?» «Нет», — отодвигая мой стул и протянув мне руку, чтобы помочь подняться, произнёс магистр, «они будут инкогнито». Вот после этого всем присутствующим стало окончательно плохо. Проинструктирую подавальщиков. Простонал эльф, как я поняла распорядитель. Я стражей. Так же едва слышно выдохнул вампир. Сурово, ставил наавир. Я хоть и поднялась с помощью рена, все равно покачнулась. Мыслимо ли, члены самого закрытого, самого опасного ордена Темной Империи, на моей свадьбе? Да когда всего один бессмертный, Ходит в таверну. Все присутствующие тут же стараются из нее выйти, а тут... «Еще вопросы есть?» «Привлекай меня к себе», — вопросил магистр у присутствующих. «С-с-сами релешим», э -э решим испуганно выдохнул один из старейшин гномьей общины. «Угу, uh -huh. мелочи», — добавил мастер-кондитер Миллоуин. «Вот и замечательно», — спокойно согласился Риан и жестко добавил «В шесть утра ко мне с отчетами». Вспыхнуло алое пламя. К моему искреннему удивлению, перенеслись мы вместе с Юрао и Наавиром и оказались не где-нибудь, а в управлении СБ Темной Империи. Здесь были все. И Морф Вернейс, и полуэльф Лорд Мейск, и Ан-Элгит, сходу сообщивший Риену, Никакой возможности следить за объектом. И господин Десвин, и Лексан, и лорд Освен, и угрюма, глянувший на меня лорд Шейвр, отчитавшийся при нашем появлении. — Все показания морской ведьмы подтвердились, мой лорд. — По поводу троллей. — Осторожно, — начал лорд Мейск. — Подтвердить, — кивнул Риан. — Лексан, что с захоронениями? — Обнаружено семнадцать отчитался оборотень. Поиски продолжаем. Есть вопрос по поводу артефактов. Лорд Освен поднял голову от бумаг. Магистр шевельнул пальцем, и дверь в его кабинет распахнулась, после чего нам троим было сказано. Подожди минутку. Впрочем, нет. Не троим, одной мне. Потому как на Авиру лорд Нейс протянул какой-то листок. Юрао... Лэксон вручил целую папку, а вот на меня все выразительно посмотрели. «А...», -а — протянула я. «Может, и для меня какое-нибудь задание есть?» «Да, имеется одно». Подойдя к столу лорда Шейвра, взяв папку и присев на край столешницы, протянул Риан. «Весьма непростое, запутанное и сложное дело. Выйти замуж». И все присутствующие, стараясь вообще на меня не смотреть, разом заулыбались. Один Ултон Шейвр, хмыкнув, произнес. «Не справится, мой лорд». «Не сможет, научим, не хочет, заставим». Вчитываясь в документы, ответил Риан. И уже без тени веселья. «Родная, иди в мой кабинет, пожалуйста». Мне ничего не оставалось, кроме как направиться, куда послали. Но вот стоило мне войти, а двери еще не успели закрыться, я услышала потрясенное от Юрао. «В этом были замешаны с и «Миланхоличное» от господина Десвина. Радует, что не отступники. Дверь закрылась, оставляя мое жгучее любопытство неутоленным. Но я не горевала, потому как у меня имелся стол магистра, заваленный бумагами. И я быстро к нему направилась. Устроившись в кресле Риана, подтянула к себе первую папку, открыла и увидела отчет за прошедшие семь дней с 287-го пограничного пункта ночной стражи. Отчет был скучным и содержал в себе описание того, как именно на территории Темной Империи пытались проникнуть четверо домовых, три некроманта, одна бывшая ведьма, семеро смертников, 59 крестьян и много кто еще. Я не дочитала. Откровенно говоря, самым интересным способом проникновения отличились некроманты, пытающиеся попасть в империю, шагая в строю ими же поднятых трупов. Трупы пропустили. Некромантов задержали и развернули, посоветовав возвращаться домой. Так и представила себе некромантов, тоскливыми взглядами, провожающих собственную нежить бодро ушагивающую в южное приграничье. Потом я взяла вторую папку, в которой обнаружились отчеты ночной стражи по всем преступлениям в Тёмной Империи за последние четыре дня. Просмотрела и поняла, что лично лорду Тьеру присылают только те преступления, в которых были замешаны проклятия. Именно в этот момент я и поняла, что все отделение избы сейчас ночью работает вовсе не просто так. Они ищут, и, похоже, ищут тех, кому Саарда передала свои знания. И если ищут вот так, уделяя внимание всем преступлениям с магической составляющей, значит, в деле не только с Каэны. Открылась дверь. Вошел Риан. С первого взгляда все понял, подошел и отобрал у меня папку. «Отдай», — мрачно потребовала я. Самой обезоруживающей улыбкой от меня отодвинули и все остальные папки с документами, после чего магистр произнёс «У кого-то завтра важный день». «Не настолько и важный», — нахмурилась я. Риан улыбнулся шире и провокационно добавил «И ночь». Я побледнела, потом покраснела, снова побледнела и уже... Собиралась было сказать всё, что думаю, по поводу свадьбы, как Рен наклонился ко мне и прошептал. «Не буду спрашивать про платье, меня это мало волнует. Но по поводу белья я просто обязан как поинтересоваться, так и ознакомиться с выбранным тобой. Видишь ли, любимая, в свадьбах тёмных лордов бельё имеет гораздо большее значение, чем, собственно, платье, так что... И вот тут настроение мое окончательно испортилось. Вконец испортилось. Откинувшись на спинку кресла, я сложила руки на груди и устало ответила. Белья нет, зато уже имеется пять свадебных платьев. Некоторое время Рен удивленно смотрел на меня, затем вышел, и в управлении прозвучал его вопрос. «Найтос, что за история с платьями?» «М, -м, м не в курсе», — протянул, видимо, совсем занятый Юрао. «Я в курсе», — ответил Наавир. «У Дэй пять платьев, и, насколько понял, в перспективе четыре смертельные обиды, если она большую часть из них не наденет». Тишина, затем задумчивая от лорда Шейвра. «Мне известно только про платье, сшитое по заказу Леди Тьер». Пауза и вновь Наавир. Я могу взять на себя решение вопроса с Леди Верес. Юрао, если постарается, успокоить сестер Лангавер. На вас, магистр Леди Тьер. Но вот четвертое платье, насколько я понял, от родни самой Деи. Так что... Его перебил лорд Шейвор, произнесший. Леди Тьер горло перегрызет. М -м -м, прошу прощения, мой лорд. Я хотел сказать, что Леди Тьер будет крайне недовольна. Если кто-то встанет между леди Риаты и платьем, которое лично придумала ваша матушка. Его более суток разом расшивали практически все магини, владеющие искусной магией. Все сорок шесть леди, точно знаю, потому как пропуска на территорию дворца подписывал им лично. — А сколько всего у нас, владеющих швейной разновидностью искусной магии? — прозвучал вопрос Рьяна. Пауза. На этот раз была дольше. Затем прозвучал ответ лорда Шейвра. «Пятьдесят два мастера. Троих нанимала шаена сообщил Наавир. «Уверен, сёстры Лангавер также не обошлись без профессионалов». Риан вернулся в кабинет, закрыл дверь, посмотрел на сникшую меня. «Ну да, всё уже понятно. Даже если я и найду платье». Подгонять его по моей фигуре будет некому. Все выдохлись на ниве приготовление для меня свадебных платьев. Знаешь, я улыбнулась. неважно ведь в каком платье, зато я смогу завтра выбрать бельё. Подойдя ко мне, магистр протянул руку, заставляя подняться из кресла. Затем обнял, взял за подбородок, вынуждая взглянуть на него, и тихо спросил, а ты хотела что-то особенное? Говорить правду не хотелось, и потому я тихо ответила. «У меня целых пять особенных платьев, Рен, так что...» «Ты хотела что-то особенное?» — перебил меня мой тёмный лорд. Я не смогла сказать «да». Просто не смогла. Я понимала, что это слишком нереально, да и времени мне бы уже ни на что не хватило. Всё же слишком поспешная свадьба, да и... Ривен выпустил меня из объятий, вышел вновь в управление, произнёс там. «Вернусь через два часа». И вновь подошёл ко мне. Вспыхнуло алое пламя.